Безмолвно поклонился. «А позвольте спросить, с кем имею честь говорить», — продолжал толстый приезжий. При таком допросе Иван Федорович невольно поднялся с места и стал в вытяжку, что обыкновенно он делывал, когда спрашивал его, о чем полковник. «Отставной поручик Иван Федоров Шпонька», — отвечал он. «А смею ли спросить, в какие места, извольте, ехать?» «В собственный хуторс в Вотребеньки».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 — Это курица, — милостивый государь продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезав ее ножом в деревянном ящике. — Надо вам сказать, что повариха моя, Евдоха, иногда любит куликнуть и оттого часто пересушивает. — Куликнуть — выпить. — Эй, хлопчи! — тут обратился он к мальчику в казацкой свитке, принесшему перину и подушки. — Постели постель мне на полу, посередине хаты, смотри же, сена повышено клади под подушку.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 Даже и едят с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною. В ухе так и щекочет, так и щекочет, ну хоть на стену. Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? Просто за шептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Я думаю, они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в двадцать раз лучше знает всех этих лекарей.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 Кибитка взъехала на греблю, и Иван Федорович увидел тот же самый старинный домик, покрытый очеретом. Те же самые яблоки и черешни, по которым он когда-то украдкую лазил. Только что он въехал на двор, как сбежали со всех сторон собаки всех сортов — бурые, черные, серые.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 Свинья, прохаживавшаяся по двору с шестнадцатью поросенками, подняла вверх с испытующим видом свое рыло и хрюкнула громче обыкновенного. На дворе лежало на земле множество риден с пшеницей, просом и ячменем, сушившихся на солнце. На крыше тоже немало сушилось разного рода трав, петровых ботагов, не ветра и других. Ридно — полотно из грубого холста. Иван Федорович так был занят рассматриванием этого, что очнулся тогда только, когда, пегая, собаку укусила слазившего с козел за икру. сбежавшиеся дворня, состоявшие из поварихи, одной бабы и двух девок в шерстяных исподницах, после первых восклицаний «Та сэш паныч наш!» объявила, что тетушка